Глава седьмая. Неформат. Нина. Три недели спустя. Это чего это с нашей Таней переключилось? Мать моя Раиса Сергеевна примостила на табуреточке свою авоську и принялась вытаскивать из нее свежие закрутки: и крузаморскую, поклажанную маринованные корнишончики, лечо и вишневое варенье. У меня тут же началось обильное слюноотделение. И я немедля достала из холодильника картофель, мечтая умять целую сковородку жареного деликатеса, прикусывая вот этими самыми божественными огурцами и домашним салом, коим меня еще на прошлой неделе угостила Сема стилист. «Нина, ты меня слышишь?» «Ась!» – оторвалась я от чистки клубни и вопросительно взглянула на мать. «Данька, говорю! Чего такая угашенная?» Раиса Сергеевна кивнула в сторону гостиной где на диване крепким сном после успокоительной медицины отборной валерьяной спала моя лучшая подруга. «Любовь!» – отпахнулась я и снова вернулась к своему занятию. «Подробности будут?» «Будут. Но придется сесть и употребить для храбрости. У меня есть две баночки светлого нефильтрованного. Чекушка коньяка в три звезды. Не смотри на меня, так мне на работе подарили. И еще бутылочка полусладкого просека. Коньяк давай!» кивнула мама. И я ей тут же подмигнула, наполнила матери стопку, а к ней поставила тарелочку с лимоном. Себе же откупорила игристое и, отхлебнув пару глотков, приступила к пересказу событий и чистке картошки. В общем так Татьяна наша сбежала от своего спонсора-террориста. Который ей оплачивал обучение в УЗИ и той навороченной школе? И который ее домогался, да, кивнула я. Надо было заявление на него написать, Они бег с препятствиями устраивать», – буркнула мать и замахнула первую рюмку. «Согласна». Но проблематика вопроса и причины ее возлежания на моем скрипучем диване не в том. Таня попала из огня да в полымя, а именно угодила в прямое подчинение к своему бывшему однокласснику, из-за которого ее два выпускных класса травили в школе. Ой, да, и он на ее величайшую беду взялся за старое, А именно принялся тянуть к нашей Тане свои похотливые клешни. И она ответила ему взаимностью? Ответила? Да она с первого взгляда по нему сохла и до сих пор не забыла. Погрозила я невидимому собеседнику ножом для чистки овощей и вернулась к повествованию. Короче, любовная любовь длилась недолго. Оказалось, что ее принц и не принц вовсе, а так. Жаба болотная, имеющая в загашнике невесту, готовящуюся к свадьбе. Да ты что, увы, а, а, так она от правосудия скрывается, коварно улыбнулась мать. Правосудие? недоуменно переспросила я. Ну, она же этому кобелю за такие штрафы тяжкие телесные причинила, да? Ну, там, бубенцы отрезала или еще что похуже. Мама! ошалела ахнула я, да ты страшная женщина! Но Раиса Сергеевна в ответ на этот поклеп, только звонко рассмеялась. И вновь замахнула стопку трехзвездочного ароматного пойла. А я вернулась к рассказу жизненных перипетий лучшей подруги. Про то, как ее уволили с работы. И теперь она вот уже как три недели находится в бегах, попутно зализывая рваные раны на сердце. Спустя полчаса на скворчащей сковородочке дошла жареная картошечка, которую я подала на стол зеленым лучком. Мы с мамой налупились до отвала. оставив порцию и для Тани, которая все еще спала крепким сном. «Тебе бы тоже не помешало влюбиться, доченька!» Подперла подбородок рукой мама и пьяненько глянула на меня из-под густых ресниц. «Влюбиться не проблема!» – вздохнула я. «Но хочется же подарить сердце настоящему мужчине, а не какому-нибудь проходимцу!» «А к своему соседу ты уже присмотрелась?» – ехидно улыбнулась Раиса Сергеевна. «Что?» А ты где успела его встретить? Ошалела я от такой новости. Вместе в лифте поднимались. Сболезную. Вся с ног до головы вспыхнула я. Это еще почему? Мужчина на первый взгляд приличный. Да еще и атлетически развитый. Сразу видно, дружит со спортом. Зато с головой не дружит, мам. Чего это ты так взъелась на Михаила? А так ты еще и познакомиться с ним успела. Да. Улыбнулась мать. И кокетливо поправила прическу. Он мне сказал, что дочь вся в меня. Такая же красавица. Оля. Мне кажется, что ты этому Мише нравишься. Мам, он мне деньги за близость предлагал. Что? Охнула Раиса Сергеевна и замахнула последнюю рюмку коньяка. Что слышала? Деньги за... Так, стоп. Ты, наверное, человека неправильно поняла. Но... А даже если нет? Ты лучше так, чем за бесплатно отдаваться. Так, этому столику больше не наливать. Нина, все, идите, мама, домой. Вы пьяны. я-то пойду. А ты, дочь моя, должна уже разобраться в себе, понять, что именно ты хочешь от жизни, похудеть наконец-то и вернуть веру в себя. Я верю в себя, мам. Нет, не веришь, Нина. И соседа своего костеришь именно поэтому. Уверенная в себе женщина на твоем месте давно бы уже взяла этого Михаила в расход. А крутила бы его. Да еще бы и слупила в втридорога за свои услуги. А ты что, корчишь из себя не формат? А я себя не на помойке нашла, Раиса Сергеевна. Перешла я на официальное обращение, давая понять матери, что дискуссия окончена. А она и спорить не стала. Поднялась с шаткой табуреточки, прошла в гостиную, где до сих пор сладко спала вымученная Таня. Поцеловала ее в заплаканную щеку, потрепала меня за бачок и вышла за дверь. А я так и осталась стоять на лестничной площадке и то посмотреть на закрывающуюся лифтовую шахту. А спустя минуту вздрогнула, так как соседская дверь открылась, а из-за нее высунулась белобрысая головка. «Здравствуйте!» И вам не хворать. Посмотрела я на ту самую девчушку, которой святой Гомадрил дарил шикарные букеты, а мне лишь делал сомнительные предложения. «Я тут решила напечь оладушек, Мише, завела тесто и только сейчас поняла, что в доме нет ни щепотки соды. У вас, случайно, не найдется чуточек?» «Найдется». Поджала ее губы, но на кухне все-таки потопала, где нашла искомые и вынесла соседки. «Значит, вы вместе теперь живете?» Против Оли и неожиданно вырвался из меня вопрос. «Пока да», кивнула блондинка, а я знатно припухла. Видимо, и этой прелестнице святой Михаил предложил временный и ни к чему не обязывающий секс за деньги. «Ну что ж, удачи вам!» «Я Даша, кстати!» Протянула девчушка мне свою руку, и я не посмела обидеть ее игнором. «Нина!» – кивнула я. «А я знаю! Мне Миша говорил!» «А он откуда в курсе?» – нахмурилась я, но блондинка только пожала плечами, и я не стала продавливать эту тему. «Да и какое мне дело, верно?» «На чужой каравай, а рот не разевать». «Ладно, я пойду». Только было собралась я скрыться в своей квартире, но Даша тут же ойкнула, подскочила на месте, крикнула «Подождите!» и на секунду скрылась мои глаз. А потом появилась, держа в руках какую-то цветную бумажку. «Что это?» Недоуменно спросила я. «Это... это Фаер-спортивный клуб, что недавно открылся в новом торговом центре. Тут недалеко, на углу точнее». На углу, точнее, это купон на скидку в 30% при покупке годового абонемента. Думаете, мне надо? Не скрывая яда, спросила я. Нет, что вы? Подняла руки вверх блондинка и покраснела вся с ног до головы. Это просто благодарность за соду. Вот спасибо, кивнула я и все-таки потопала домой, а там долго стояла перед зеркалом и глядела на свое отражение, на крутые бедра, на пышную грудь. На всю себя расчудесную и распрекрасную. А спустя еще пару минут решила, что все-таки воспользуюсь флайером на скидку. Пойду в зачастный зал. Верну былые очертания стройной лани и все-таки сведу святого Михаила с ума. Просто так. Забавы ради.